Эпилог. Пусть сбываются мечты. Пока Таня вся в волнениях занималась делами с кондитерской, бургомистр и Лония времени зря тоже не теряли. На следующее же утро Сильвер, как и обещал Тане, вернулся к её дому вместе с Лунием. Очень осторожно, страхуя друг друга, мужчины спустились в подвал. Стела Сильверу там оказаться, как он сразу почувствовал, что под домом действительно находится портал. Судя по всему, именно спящий магические аномации ещё полностью не исчезли. Похоже, этот портал временами просыпался, и тогда случались странные вещи. Особенно когда рядом колдовал плохо обученный домовой, а в это же самое время где-то там в другом мире одна ведьмочка решила помочь исполнить заветное желание одной девушки. Правда, у этой ведьмочки были и свои планы. Какие и кто такая эта ведьмочка, об этом чуть позже. — Да, Луний, — потрясённо сказал Сильвер, разглядывая тёмный круг посередине. — Какая мощь! Я чувствую это даже сейчас! Даже жалко, что никто им больше не сможет воспользоваться. Кто знает, в какие миры он мог перебрасывать! Луний обошёл портальный круг и покачал головой. — Ты прав. Давненько он схлопнулся. «А в какие меры?» Он замер и огорченно махнул рукой. «Этого мы никогда не узнаем». Мужчины вышли на поверхность и отправились в магистрат. Ведь им еще предстояло довести до ума новый закон, который был разработан специально для Тани, конечно. Теперь девушка могла погашать долг частями. Однако шило в мешке не утаишь. Особенно, когда такой известный гном, как мастер Кнурх, уже был в курсе. «Откак» Так что об этом узнали многие купцы и потянули с прошениями. Но в унне оказался не лыком шит и по горячим следам дополнил закон парой подпунктов, тех самых, которые мелкими буквами. А именно в определённых случаях к рассрочке добавлялся процент. Городская казна обещала значительно пополниться в самое ближайшее время. Но что ж, дядешка Салары, небезызвестный Клим Вертига, мы его оставили тогда, Поздно вечером, когда он, пошатываясь, уходил от дома Солары. А дедушка занялся Бериллом, ведь он, как человек, в крови которого текла кровь великанов, был неплохим целителем. По крайней мере, Бериллом подтвердил, что Клим определенно находился под чьим-то воздействием. И мало того, что определил, так и помог тому от него освободиться. Так что Клим пришел в себя и даже не помнил, что он в последнее время делал. Последнее, что он помнил, это свои путешествия в другие княжества. Туда в конце концов он и отправился, ведь на самом деле лавка ему была без надобности. Его просто использовали в своих целях некие особы. Кто же это такие? А теперь обо всем по порядку. Для этого придется вернуться в прошлое. Жили были в лесе на две девушки. Одну из них звали когда-то Виллий. Вы же помните это имя, не так ли? Да, именно так звали бабку Сильвера. Другую же Сияной. И всё бы ничего, да только оказались девушки наследницами рычащего дара ведьминского. И пусть того дара в девушках было уже не так и много, но он оказывал своё действие. Они практически не старели. К конце концов окружающие стали на ведьмы косы смотреть, и пришлось бедняжкам прикладывать все усилия, чтобы скрыть свою молодость. Но время шло, и девушки, как водится, вышли замуж, и у них родились дети. У Вилли Андре, отец нашего Сильвера, у Сияны намного позже родилась девочка, которую счастливая мать назвала Саларой. Крохи ведьминского дара и на Салару наложили свой отпечаток. Дочь сияно росла девушкой дерзкой и непослушной. А когда вошла в возраст и вынуждена была принять в свои руки семейное наследство, лавку магических сладостей и совсем пришла в неистовство. Да её от лавки и сладостей просто тошнило. Девушка грязила иными мирами, в которых есть самоходные повозки и странные магические зеркала. Эти зеркала показывали так много интересного. Сияна только диво давалась глядя на дочь. И откуда в её хорошенькой головке такие мысли, вздыхала она. Правда, остатки ведьминского дара помогли ей понять, что девушка родилась совсем не для этого мира. Вилия же нарадоваться не могла на своего внука, но когда он влюбился в Серсалару, а та не ответила ему взаимностью, пришла сначала в негодование, а потом Зачем, скажите, её мальчику такая жена? И как-то тёмным зимним вечером две ведьмочки встретились и поделились завшшими их сомнениями. Мы не стареем. Это очень подозрительно. Сама понимаешь, чем это может нам угрозить. С этим нужно что-то делать, начала Вилия. Сияна вздохнула. Конечно, к ведьмам сейчас относились куда как лояльнее, чем раньше, но никто из них не хотел испытывать судьбу. Она посмотрела на Вилию и решительно сказала: "А ты знаешь, на каком месте стоит мой дом?" Вилия подняла бровь и медленно сказала: "Уж не хочешь ли ты сказать, что на том самом, где хочу. Именно это я и хочу сказать. Да, раньше здесь была та самая поляна, на которой три старейшие ведьмы сотворили тот самый заговор". "Я прекрасно помню эту легенду", отмахнулась Вилия. "И что?" «Ведь сколько времени прошло? Или... все-таки...» На ее лице появилось понимание. «Ты... ты говоришь о портале?» Едва слышно прошептала Виллия. «Он до сих пор там? Тот самый, через который они и ушли?» Сияна тряхнула толстой в руку пшеничной косой. «Да, он там есть. Я чувствую. Просто... просто он спит». Виллия ахнула и посмотрела на нее с недоверием. «Ты хочешь сказать, что мы можем вот так запросто его пробудить и уйти в другой мир?» Сияна пожала плечами. «Не попробуешь, не узнаешь. Не так ли, сестрица?» Именно так они обращались к друг к другу наедине, ведь все ведьмы и истри считались сестрами. На лице Вилли появилась задорная улыбка. «Когда?» — лихорадочно спросила она. «А давай прямо сейчас!» — ответила Сияна. Ее глаза засияли, как два изумруда. Виля задумалась. Оставить этот мир, мир да Бог с ним с миром, а вот оставить одного внука, Сильвера, сердце защемило. Сиена тоже задумалась. Знаешь, сестрица, я всё думаю о Саларе, вдруг нерешительно сказала она. Моя девочка будет — Это и не моя. Нет, это моя, конечно, но у нее такие странные сны бывают, и душа ее совсем не лежит к лавке, — расстроенно бросила Сияна и обняла себя руками. — Очень может быть, — медленно сказала Вилли. — Солара действительно будто создана для другого мира. И, — она внимательно посмотрела на Сияну, — для другого мужчины. Ты же видишь, что он решительно не подходит моему Сильверу, а мальчик мумчится, Вилеана хмурилась. Сияна только рукой махнула и поплотнее завернулась в тёплую шаль. В доме было прохладно. Виля посмотрела на сестрицу и задумчиво сказала: "Вот что, Сияночка? И я думаю, что ты права". Сияна засияла. "Но ты пока оставайся здесь, а я..." Она усмехнулась. "Я попробую использовать этот портал. Дай мне недельку. Помнится, в нашем поместье оставались в библиотеке кое-какие старинные манускрипты. Посмотрим, смогу ли я его активировать. Ровно через неделю Вилия пришла в дом сестры. Они спустились в подвал, и Вилия достала из потайного кармана пожелтевший листок. Строго посмотрела на Сияну. "Помни, когда я начну читать заговор, отойди подальше, иначе он на тебя затянет. Я же хочу сначала там осмотреться, как следует". Сияна кивнула головой и как заворожённая стала слушать слова древнего заклинания. Велия читала она распев, и вокруг неё стал возникать туман. Туман становился всё плотнее и в конце концов накрыл её целиком. "Получилось!" крикнула Сияна, и тут туман будто услышал, потянулся к неё облачным отростком, накрыл и через секунду в подвале не осталось ни одной сестрицы. Ведь то заклинание, что произносила Вилия, активизируя портал, не могло не притянуть и Сияну, которая тоже была ведьмой. Правда, старинный манускрипт не сохранил таких подробностей, но попали обе сестрицы в совершенно разные места. Такое случается, особенно у старых, давно не работающих порталов. Вот так в ООО "Метизы-комплектующие" появилась секретарша, дама без возраста Павла Леонтьевна. К сожалению, случился и ещё один казус. В этом мире она уже не выглядела молоденькой девушкой, но все имеет свою цену. Сиян уже забросила в жаркую, всегда праздничную Бразилию. Павла Леонтьевна достала из сумочки зеркальце. Простое, немудренное зеркальце в серебряной оправе. Провела над ним рукой. Зеркальце замерцало, и в нем неожиданно появился бургомистр. «Как же ты вырос, внучок!» Прочувственно прошептала дама без возраста. Сильвер как раз стоял под руку с Таней и увлечённо ей о чём-то рассказывал. Таня улыбалась и, не отрываясь, смотрела на мужчину. Сильвер поймал её улыбку и улыбнулся в ответ. И улыбка эта полностью преобразила его лица. «Куда только делся солидный деловой бургомистр!» «Мальчишка!» — улыбнулась Павлеонтьевна. «Ну вот ты и нашёл своё счастье!» А я ведь всегда говорила Сияне, что место Салары в этом мире, а вот Танечке нужно совсем другое, другой мир и другой мужчина. Как же хорошо всё сложилось, прошептала Пав Леонитиевна, когда-то бывшая Лира Вилли, бабка Сильвера. Она отложила зеркальце в сторону и достала мобильник. Правда, портал он больше пользоваться не получится. Нахмурилась Павлионсиевна и набрала известный ей номер. В Бразилии сейчас утро, конечно, но Сияна и сама ранне пташка. Подкачал Клим, брат твой сестрицы Сияна, не смог пробудить портал. А уж как я пыталась, даже внушение удалось наложить. Помнишь, чего стоило поддельное письмо переправить? Наверное, тогда портал и схлопнулся. С горечью сказала она вместо пожелания доброго утра. Получается, мы в этом мире застряли надолго, если не навсегда. А ведь так хотелось прикоснуться к источнику и почувствовать вкус магии, стать моложе. Ты же видишь, здесь мы стареем. Вздохнула та, что когда-то звалась Били. Сияна молчала. А что тут скажешь? Ведь оказавшись в другом мире, хочешь не хочешь, а попадаешь под действие его законов. На, да, сестрица, не справился Клим. Впрочем, я не удивлена, как был братец по албесам, так и остался. Ему бы всё продись по разным городам, да весим, перекати поле, вздохнула Сияна. Впрочем, нам ведьмам всегда и везде найдётся дело, разве не так? улыбнулась вдруг Павлионьевна, её зелёные глаза блеснули. Сияна тоже включила камеру. В ней показалось улыбающееся лицо ещё довольно молодой женщины, чем-то она очень была похожа на Салару. "Ты права, сестрица", мелодично сказала Сияна. "Ведь нам тут ещё Саларушку пристраивать в хорошие руки". "Тут и оно, сестрица", Павел Леонтий наглянулась и шепнула. "Твоя девочка ничего Молодцом, вливается в коллектив, только совсем терпеть не может ни сладкого, ни выпечки. Допекла её твоя лавка. Сияна весело рассмеялась. А хорошо мы провернули это дело, верно, сестра? Теперь девочка моя похожа на своём месте, и твоя протыжена в своём. Видела, как дела у неё пошли? Лавка процветает, а всё благодаря этому её нововведению. Надо же такое придумать, магическое кафе. Сияна покачала головой. И два вы мои при счастью, улыбнулась Сияна. Особенно беревичок, я полагаю, ведь денежки потекли рекой. Повол улыбнулась. Ну-то мы и ведьмы, сестра. Что да ли ещё будет, когда мой Сильвер уйдёт наконец по ставургамистра и отправится доучиться в академию. Они посмотрели друг на друга и весело рассмеялись. Жизнь-то у детей налаживалась.